«Дайте Вестминстер четыре ноля». «Это миссис Майкл Монт? Флер, «Говорит тётя Виннифрид. Как поживаешь, милая?» Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, И это очень забавляло у Винифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и с чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь как флер, словно считали прежний способ пользоваться английским языком, слишком медлительным и скучным, и пощипывали его, чтобы оживить. Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Уинифрид? Да, милая. Ко мне сегодня приедет Вэлс Холли, в связи с этой забастовкой. И Холли. Я-то считаю, что это совершенно лишнее, но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает. О, работы, конечно, масса. Мы наладили столовую для железнодорожников. Может, она захочет принять участие? Ах, милая, вот было бы славно. Ну, не слишком, тетя Виннифрид. Это дело нелегкое. Но ведь это ненадолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет». Как тебе должно быть удобно, ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе? но, ну, разумеется, она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное, подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе? Да, он завтра приедет к тебе. Ой, зачем? Говорит, что должен быть на месте, на случай... Как глупо. Ну ничего, будет вторая машина. И еще третья у Холли. Вэлл хочет править автобусом, и знаешь, молодой... Ну вот и все, милая. Поцелуй кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на парк Лейн, посмотреть, что там делается. А правда ведь все это увлекательно. «В палате говорят, что подоходный налог повысят еще на шиллинг». «Да что ты!» В эту минуту какой-то голос сказал. «Вам ответили?» И Уиннифрид, положив трубку, опять осталось сидеть неподвижно. Парк Лейн, Там из окон старого дома, дома ее молодости, все было бы прекрасно видно. Прямо штаб-квартира. Но как это огорчило бы милого старого папу? Джеймс. Она так ясно помнила его в накинутой на плечи шали прилипшего носом к стеклу окна, в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих, ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Уормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на Темзе у Малсбриджа гостиницу «Забастый голубь». К Рождеству он непременно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого портвей, портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так. «Я часто вспоминаю хозяина, и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Что касается винмэм, то, боюсь, времена уже не те, что были. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем». Эх, и много воды утекло с тех пор, как я поступил к вам на Парк Лейн. Ваш покорный слуга Джордж Уормсон. По скриптум. Я выиграл несколько фунтов на том же ребенке, что вырастил мистер Вэлл. Вы, будьте добры, передайте ему. Они мне очень пригодились. Вот они, старые слуги. А теперь у нее Смизер от Тимоти. А кухарка умерла. Так загадочно. Или, по выражению Смизер, от меланхолии, мэм, не иначе. Уж очень мы скучали по мистеру Тимоти. Смизер в роли балласта. Так, кажется, это называется на пароходах. Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло 60, И корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов, бедной старушке такая радость опять быть в семье. — думала Винфрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше. Но как истая представительница рода форсайтов смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни. Монтегю Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние. Желтое, как его лицо после бессонной ночи. Бедный, милый Монти. Неужели 47 лет, как она вышла за него замуж и переехала на Грин-стрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было семичасового рабочего дня и прочей ерунды. В то время люди думали о работе, а не о кино. И Уиннифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все очень хорошо. И если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за 47 лет жизни на Грин-стрит... Эти стулья перебивали только два раза, и сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек. А в наше время все сидят развалившись, и так неспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стол вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти, 1913-й, перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным.